О руках и ногах. Снимите с полки тень палача, откройте книгу, начните чтение, и вы, еще не добравшись до собственного текста, наткнетесь вот на такое четверостишее. Тысячелетия, ничто пред тобой, столь быстротеченных лед, краток, как стража вершащая ночь, прежде чем солнце взойдет. Подобными эпиграфами Открываются все четыре тома. После того, как тень вышла в свет, я с немалым замешательством обнаружил, что некоторые читатели решили, будто эти вступительные стихотворения написаны мною самим. Нет, написал их вовсе не я. Сии жемчужины, как выразились бы наши праотцы, подняты с дна моря руками других пловцов. И мне хотелось бы сказать несколько слов о тех, чьи это руки — и о других стихотворных отрывках, вставленных мной в сами тексты. Именно это первая цитата, случайно попавшаяся на глаза, и натолкнула меня на мысль об эпиграфах. Ведь в ней говорилось о многом из того, что я старался поместить в тень. Тут и титанические временные промежутки, и путешествия во времени, когда эпохи мелькают по сторонам, точно двери в стенах длинного коридора и солнечная символика – и, главное, стража, использованная как единица измерения времени. В ту пору я уже решил сделать часом урт стражу. На самом деле она несколько продолжительнее часа, так как равна одной двадцатой части суток урт. Строки эти принадлежат перу Исаака Уотса, а взяты из стихотворения, названного им Псалом 90. Исаак Уотс. Английский священник, конгрегационалист, теолог, переводчик и поэт 17-18 веков. Отец английского гимна. До него на богослужениях реформаты пели только ветхозаветные гимны. Если вы, подобно мне, склонны во всю глотку реветь старинный кэрол «Радуйся, мир», примерно в то время, когда в молочной витрине ближайшего супермаркета появляется «Эгнок», «Считайте с уоцем, вы уже несколько знакомы. Неважно, знаете ли его имя». Еще он написал. «Это голос лентяя. Вот он застонал. Ах, зачем меня будет? Я спал бы да спал». Что-то знакомое, да? Не от того ли, что очень напоминает ту самую песню прославленного рифмоплета по имени «Нечерепаха»? «Это голос Амара. Вы слышите крик. Вы меня разварили». «Ах, где мой парик?» Однако это уже не Кэрол. Это Кэрол. Прежде чем, оставив отца, двинуться дальше, не удержусь от еще одной цитаты. «Но ты беги, страстей блажных, вам чадом человечием, не для того персты даны, чтоб ближнего увечить. Вполне достойно пера мастера Полимона, приди ему на ум, а, по-моему, с него сталось бы поразвлечься сложением виршей». «Коготь миротворца» открывается цитатой из Гертруды фон Лефорд, немецкой католической поэтессы и писательницы, номинированной на Нобелевскую премию по литературе. Но о ней мне известно только, что она написала вот эти, позаимствованные мной и, по-моему, невыразимо прекрасные строки. «Но сила по-прежнему исходит из терней твоих, а из глубин твоих звучит музыка». «Твои тени лежат на сердце моем словно розы, А ночи твои подобны крепкому вину». Символику роз вы, полагаю, уже отметили. Ощущение пространства в этих стихах Превосходно дополняет ощущение времени из первой цитаты. Упоминание о тени и ночи Связывают коготь с первым томом, с тенью палача. И вдобавок тень с ночью, можно сказать, Пробуждают в нас память о солнце, подчеркивают его отсутствие на небе, хотя вовсе его не символизирует Эпиграфом к третьему тому Мечу Ликтора служит цитата из Осипа Мандельштама. «Уходят вдаль людских голов бугры. Я уменьшаюсь там, меня уж не заметит. Но в книгах ласковых и в играх детворы воскресну я сказать, что солнце светит». Мандельштама — последний раз видели в декабре 1938-го, в мусорных кучах невдалеке от Владивостока. Поэт отважился высказать кое-какие критические замечания в адрес советского правительства, и правительство весьма забавно указало ему на допущенную оплошность, отправив Мандельштама в Сибирь навстречу гибели от голода и побоев. Что тут еще можно добавить? Разве что упомянуть о за душевности третьего тома «Меча» и заодно «Замка Выдры». Четвертый, последний том «Цитадель Автарха» начнется со следующих строк из предрассветного бриза. «Распахните окно среди ночи, прислушайтесь к ветру дыханию, Это бриз предрассветный летит, чтоб солнечный встретить венец, И деревья блестят под луной, и вы слышите веток шуршанье, И приходит сознание, что ночи кромешной приходит конец. Предрассветный бриз написан Ридьярдом Киплингом. Сняв с полки сборник его стихов, дабы проверить цитату и убедиться, что не напутал с заглавием, я увидел на форзаце дарственную надпись, сделанную рукой матери, Джину Эрвулфу, рожденному 1945 -му. 16.19, Вассарх, Хьюстон-6, штат Техас, К-3, 1929. На Рождество 1945 мне было 14, а значит, Киплинга я читаю долгое-долгое время. В действительности, я наверняка начал читать его еще раньше, с просто сказок, и многие годы гадал, где Киплинг разжился столь странным именем. На случай, если вы задаетесь тем же вопросом, Его отец сделал матери предложение на берегу озера Редиард. Кипринг принадлежит к обширной когорте викторианских писателей, архетипом коей можно считать Гилберта Кейта Честертона, некогда бешено популярных, а ныне надменно с высока презираемых критиками, сроду их не читавшими. При этом он один из четырех, насколько мне известно, наших поэтов, писавших научную фантастику. Пожалуй, самое известное, но ни в коей мере не единственное его произведение в научно-фантастическом жанре называется «С ночным пакетботом». Месяцев около четырех тому назад на торжественном ужине в Беттихалл Фред Пол сказал мне, что составляет сборник научной фантастики Киплинга. Фредерик Пол — американский писатель-фантаст, многократный лауреат премий Хьюга и Небьюла, классик жанра. На мой взгляд, прежде подобных сборников не издавалось, и его вполне стоит прочесть. В ответ мне удалось рассказать Фреду о книге Киплинга, про которую он даже не слышал, а сейчас я не могу одолеть соблазна поведать о ней и вам. Называется она «Ваш покорный слуга, пёс Буц». В роли рассказчика выступает шотландский терьер. Да, её не раз называли самой худшей книгой,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 Свои лапы я уже все сосчитал. Но тут есть еще экономка Эдар, и еще кухарка, и еще Джеймс. Он водит большую конуру на колесах, и еще Гарри с лопатой. Ну, у Слиперса я тоже все лапы сосчитал. Больше считать не на чем. Но еще тут есть служанки, человек для случайной работы, почтальон с телеграммами, мой драгоценный мясник и разные люди. И, наконец, кошка из кухни. Она бегает по стенке. И вообще, она очень противная. Помимо эпиграфов, в тексте тут и там попадаются отрывки стихов, по большей части сложенных мной самим. Вот севериан, пряча своих хризос, приговаривает. «Здесь лежи, кто не придет, Стань прозрачен, будто лед, Взгляд чужой да не падет на тебя. Здесь лежи, не уходи, Избегай чужой руки, Пусть девятся чужаки, но не я». Кругляж золотой монеты — конечно же, символизирует солнце. Затем заточенное в подземных темницах текла цитирует «Вот покоится Грации нецеломудрия роза, и ароматы ее розам не свойственны вовсе». Изначально эти строки относились к прекрасной Розамунде, а Розамунда означает «роза мира», фаворитке Генриха II английского. Генрих II – спрятал ее посреди специально для этого сооруженного лабиринта. Но однажды королева Алиенора Аквитанская с верными рыцарями застала Розамунду врасплох, явившись по ее душу, когда та вышивала, а, согласно свидетельствам, король нередко отзывался о ее таланте в самых лестных тонах. Розамунда скрылась в лабиринте, но на бегу обронила пяльцы с вышивкой, а клубок нити — Остался в кармане ее платья. Пойдя вдоль нити Рыцари королевы отыскали и убили ее Смерть постигла Розамунду в 1175 году Если вам удастся отыскать питомник Специализирующийся на розах редких Необычных сортов Возможно там найдется в продаже И роза мунди Роза галика версикалор Названная так в честь Розамунды может статься еще при жизни. Таким образом, прекрасная Розамунда стала первым в истории человеком, чьим именем назван сорт роз. «Посадите розу Мунди у себя во дворе, и она, как сорняк, разрастется повсюду. Был бы только солнечный свет да вода, а вы станете владельцем самой настоящей реликвии эпохи Средневековья, не уступающей подлинностью Белой Башне», однако куда более романтичный. Светло-розовая, именно этот, непривычный всем алый, оттенок и есть настоящий розовый. Ее лепестки покрыты прожилками особого бледного румянца. Цветет это растение лишь около трех недель в июне, однако все это время покрыто цветами сплошь. Текст «Когтя» начинается с главы в сальте. Проснувшись на деревенском постоялом дворе, а название деревни означает «узкую заросшую лесом долину», и, выйдя на двор, севериан провожает взглядом солдат, высадившихся на пристани и проходящих маршем по главной сальтуской улице. Солдаты эти — пращники, эрентарии, другими словами, одно из отборных воинских подразделений. На марше они поют. «Был я мал, — говорила мать, — слезы у три и марш в кровать». Далекий путь ждет тебя, мальчик мой, Рожденный под падающей звездой. А как подрос, толковал отец, Влепит щелбан и, знай, молодец, От боли не хнычит вояка лихой, Рожденный под падающей звездой. А маг мимохожий такое сказал, Цвет судьбы твоей, парень, ал, Ждут кровь и огонь и за боем бой, Рожденных под падающей звездой. А встречный пастух, Сказал как-то раз, «Мы овцы, идем, куда гонят нас, К вратам зари, где ангелов рой, Следом за падающей звездой». По-моему, из всего материала для всех четырех томов книги «Нового солнца» эта незатейливая песенка доставила мне больше всего хлопот. Во-первых, она должна была годиться для пения на марше под скорый шаг. Во-вторых, солдатам, Должно было нравиться петь ее на ходу. Прощи их стреляли пиротехническими снарядами, падающими звездами из песни. В-третьих, она должна была, пусть смутно, неярко, но все-таки освещать прошлое и будущее Севериана. Подозреваю, мне самому мои стишки куда интереснее, чем вам. А посему давайте кое-что из них пропустим, разберемся кое с чем не настолько обычным и на завершим эссе. В мече Ликтора, ближе к концу, вы познакомитесь с Айрадулом по имени Фомулим. Фомулим разговаривает немного не так, как прочие персонажи. Прочтите, что он скажет, а если не увидите в этом ничего странного, прочтите отрывок снова вслух. «Хоть испытания нашего ты и не выдержал, я говорил совершенно серьезно, как часто мы держали с тобою совет, о владыка!» как часто исполняли волю друг друга. С подводными женщинами ты, полагаю, знаком. Так неужели же осипага, отважный барбатый я, настолько неразумнее, чем они?» Чувствуете плавность, некоторую чуждость речи, хотя ведется она языком вполне современным. Все это от того, что Фомулим говорит нараспев, по сути, белым стихом. «Вообще...» Тема поэзии в научной фантастике заслуживает отдельной книги, но никогда ее не удостоится. Если вам она интересна, рекомендую вступить в ассоциацию научно-фантастической поэзии.